Глава 9. Возвращение богов обратно в легенду прошел без эксцессов. Даже Фуфлунс умудрился не доставить никаких проблем и спокойно перенесся обратно в игру. Попавшие в игру боги начали воодушевленно делиться своими впечатлениями от другого мира, но затихали буквально на половине слова, стоило им лишь оглядеться по сторонам. Понять их можно. Совсем другим они помнили свой Олимп. Идун сказала что-то Тору, Покачала головой на его слова и отошла в сторону, примерно туда, где раньше был её яблоневый сад. Постояв несколько секунд, она резко рухнула на колени и пустила голову. Чует она. Ну да, весь труд пошёл коту под хвост. Но, помнится, та же Москва, с спалённая пожаром, потом спокойно себе отстраивалась. Сомневаюсь, что у Идун не осталось яблок, чтобы возродить свой сад. Ну а если правда не осталось, у меня ещё есть, поделюсь. Заглянув в инвентарь, взял яблоко и, зажав его в кулак, подошёл к богине. Из её совершенно отрешённых глаз, смотрящих куда-то вдаль, струили слёзы и, пробежав по щекам, смачивали каменистую поверхность её сада. Постояв с ней несколько секунд, сел назад рядом с ней и спросил. «Случилось что-то непоправимое?» Та прошелестела в ответ. «Да». Я вытянул на ладони перед ней её яблоко. «Если что, у меня ещё есть твои яблоки. Можешь вырастить снова из них свой сад». Та покачала. «Не выйдет. Мои яблоки не дают всходов. Весь мой сад был выращен из саженцев яблони, в которую я вложила частичку себя. Затем Атлант дал им свою стихийную силу и свою жизненную энергию. Самостоятельно, без Атланта, я не могу возродить сад. Да, хреново. Похоже, что без богов настал конец. Имею в виду не на поле боя, а вообще. Без оболожения боги станут смертными. Заглянув в инвентарь и посчитал, сколько у меня там яблок осталось. Девять штук. Ну что ж. Я покрутил яблоко, что осталось у меня в руке. Эти яблоки раньше были практически бесценны, а теперь эту ценность можно возвести в квадрат. Вздохнув, смотрелся в свойство яблока. Яблоко Атланта. Изначально яблоко, наполненное жизненной силой титана и стихией Земли. Чего? Не понял. Стряхнул головой и смотрелся в свойство снова. Яблоко Атланта. Не, все верно. Это не яблоко Идун, а яблоко Атланта. У меня не глюки. «Бред какой-то!» Забравшись в инвентарь, посмотрел свойства всех оставшихся яблок. «Все они яблоки идун, все, кроме этого одного!» Я задумался, как это у меня оказалось. Я совершенно точно никогда его раньше не видел. Присмотрелся. Хм. Яблоко Атланта очень похоже на яблоко идун, только оттенок чуть другой. Яблоко Атланта чуть более бордовое. Но это так, если присматриваться. Если не сравнивать лоб в лоб, то перепутать элементарно. То есть, теоретически, я мог спокойно взять это яблоко и, не посмотрев свойства, перепутать. Обычно я и так не смотрю свойства. Чего толку? Ведь я беру яблоко лично у Идун. Но брал ли я яблоко не от неё лично? Ага, было такой разок. Когда Идун убила Атланта и еле её утешала, после этого Атланта остался лут, там было яблоко Идун. Я посчитал, что Идун снова спёрла весь лут, и как шутку, что ли, оставила зачем-то у него своё яблоко. «Я идиот!» — даже не посмотрел свойства. Оказывается, после убийства Атланта Идун изменила своим привычкам и не забирала лут, и ничего никуда не подкладывала. Яблоко Атланта — это и есть лут с него. Перевёл взгляд на богиню, глаза которой уже просохли от слёз, и сейчас безжизненно смотрели вниз, на небольшое количество земли, что забилось в неровную поверхность между камнями. Перевёл взгляд обратно на яблоко Атланта в своей руке. — Так это же ано! Ну Усмехнувшись, встал со своего зада и начал собирать землю, ссыпая её в глубокую ямку перед Иддун, куда уже натекла небольшая лужица слёз богини. Та посмотрела на мои действия и спросила. — Что ты делаешь? — Сейчас будем восстанавливать твой сад. Богиня блекло улыбнулась. — Глупенький. Я же сказала, без Атланта не получится. Я усмехнулся. Это у тебя без меня не получится. А со мной получится. Я протянул ей яблоко Атланта. Посмотри свойства. Идун чуть нахмурилась. Посмотрела на яблоко, потом на меня, но все же протянула правую руку вперед и, взяв яблоко, смотрелась в него. Вдруг глаза богини внезапно расширились, и она перевела изумленный взгляд на меня. От... откуда? Хотел сказать, от верблюда, но сдержался. Из моих закромов. Закрома мои, а я не верблюд. Так что не от верблюда. Надо бы, кстати, в этих закромах провести ревизию. А то вдруг у меня там ещё чего интересного завалялось. Кивнул на яблоко. Я так понимаю, одно дерево теперь удастся вырастить. и сжала яблоко Атланта в руке, и вместо яблока на её ладони оказалось семь яблочных семечек. Она уронила одну семечку в горку земли, что я натаскал перед ней. И в ту же секунду земли поднялся вверх небольшой большой зелёный росток. Пара секунд, и он рывком вырос сантиметров на 10 потом на 20 и резко пополз вверх, превращаясь в обычное яблоневое древо. Крона зазеленела, дала цветки, и уже через минуту на месте цветков налились красноватым цветом привычные уже яблоки. Быстро и без воды обошлось. Впрочем, может, хватило божественных слез, и их там на целую лужу накапало. Идун сорвала одно из яблок, что склонилась на ветке прямо перед ней, смотрелась в его свойства, и на ее лице расплылась улыбка. Ух! У меня аж воздух из лёгких выперло. Это так Идун бросилась ко мне и обняла силой Титана, не меньше. Её счастливое лицо прижалось к моей груди, я почувствовал мокрость. Она опять заплакала, только в этот раз от счастья. Со стороны моей помокревшей груди донеслось тихое спасибо. Я посмотрел в сторону богов. Локи там чего-то скалился и вещал Тору, а Тор смотрел на меня не совсем добро. Ревнует, походу. Ладно. Не буду заставлять его ревновать еще сильнее. Я похлопал Идон по его вздрагивающей от всклипа в спине. Ну-ну, все хорошо. Теперь ты восстановишь свой сад. Семь деревьев — это, конечно, не тот объем, что раньше, но все равно это уже небольшой сад. Богиня подняла свое заплаканное, но счастливое лицо ко мне и, поцеловав щеку, отстранилась и принялась вытирать слезы со своего лица. Спасибо тебе огромное. Я тепло улыбнулся в ответ. Всегда пожалуйста. Внимание. «Максимально допустимое количество репутаций из богини Идун превышено. Теперь богиня Идун готова пожертвовать ради вас своей жизнью». «О, оказывается, у Репы есть потолок, и я только что умудрился его превысить». Цинкнуло игровое сообщение, и я глянул, что там написано. «Привет, это я. Я в легенде. Что делать дальше?» Через несколько секунд пришло еще одно сообщение. «Мягко говоря, не узнаю ничего вокруг». «А это нормально, что вокруг одна пустота?» Я усмехнулся и написал в ответ. «Да, в нашем кластере почти всё стёрто из-за Рагнарёка. Ты где сейчас? Из какого места ты выходила за горы год назад? Деревенька рядом с Тулой. название не помню. А теперь тут чистое поле. В карте тоже названий нету. Ничего, я найду. Скоро буду». Оторвавшись от переписки, увидел, как Тор торжественным видом устанавливает не очень большой камень телепорта в том же месте, где он раньше стоял. Интересно, откуда он у него взялся? Да и вообще, откуда они в принципе берутся? Впрочем, это я потом узнаю. А сейчас просто взял у него несколько новых свитков телепорта и, прикинув примерно, в какой стороне раньше была Тула, достал косу и полетел в этом направлении на максимальной скорости. Пока летел, увидел, что на пустоши, что осталось от нашего кластера после Рагнарёка, уже копошутся люди. Некоторые чего-то копают, некоторые камень добывают. Похоже, потихоньку приступают к восстановлению городов. Хотя про города, конечно, это преждевременно. Пока даже ни одного домика не построено. Когда примерно прилетел до Тулы, а понял я это по большому скоплению людей, и чему-то вроде палаточного городка написал Миша. «Посмотри в небо. Видишь мужика с косой плащом? Вижу что-то похожее. Далековато разобрать сложно. Ага, этот мужик летит в твою сторону. Нет, правее. Я скорректировал полёт. А сейчас? А вот сейчас в мою сторону». «А что за мужик-то?» «Я тебе сказал в реале, что я гидраргерум. Ты, похоже, не погуглил, кто я, перед тем, как шлем надевать». «Не, как-то в голову не пришло гуглить». «Да и забыл я сразу же твой ник. Он не самый простой». Я усмехнулся. «Да уж, сколько людей сломали язык в попытке его выговорить. Я, кстати, уже тоже увидел его. Он был одет в серой броню. В направлении моего полета он был единственным, который стоял в чистом поле. Так что это точно он». Снизившись, я приземлился рядом с ним, убрал косу в инвентарь и протянул ладонь для рукопожатия. «Привет!» «В общем, как видишь, этот мужик в небе — это я!» Миша пожал мою руку и покачал головой. «Да уж! Год назад, когда я играл, игроки летать ещё не умели. Слушай, он тут же сменил тему и показал пальцем в сторону Тулы, где дали виднелись люди. Это что, теперь все сейчас чуть ли не с нуля начинают? Имею в виду не уровни, а клановые замки, дома и всё прочее!» Я кивнул. «Верно. Ты писал, что в нашем кластере почти стёрто всё из-за Рагнарёка. Это ивент такой был. Не совсем, но вроде того. А почти всё. Означает, что не всё. Где-то что-то осталось. Остались только окраины кластера, процентов 10 Всё остальное...» и развёл руки в стороны. «Выглядит вот так». Мужчина в задумчивости потёр подбородок. «Тогда моя земля, может, осталась и нетронутой. Я выкупил её на юге, совсем на границе кластера для постройки замка. Мои брови пошли вверх. Для замка обычно все замки рядом с Тулой строили. Именно. Поэтому я там строить и не хотел. Там конкуренции выше, уже были сильные кланы. Я же хотел ворваться в игровую верхушку нестандартным путём. Хотел подняться на торговле с кластерами на йоге он усмехнулся. Но крылья подрезали на самом взлёте. Кланы решили, что не стоит давать кому-то возможность не грызться в клановых сварах, а развиваться себе потихоньку, торговлей богатеть поэтому мгновенно организовали альянс, и мой клан прекратил существование, так и не успев толком окрепнуть. Начавшуюся стройку кланового замка сравняли с землёй, а членов клана вынудили из клана выйти. Ну, это я тебе уже рассказывал. В общем, при нынешней ситуации он потёр подбородок. «Моя земля, если она уцелела, может иметь преимущество. Погоди. Так ты же сказал, что стройку твоего замка с землёй сравняли?» «Верно. Но землю я там не просто так купил». Она была рядом с какой-никакой, но деревушкой. А населенный пункт на границе кластера — это редкое явление. Их всего штук двадцать было на весь кластер. Я, когда направление торговли выбирал, этим вопросом интересовался. То есть хочешь сказать, что на весь кластер сейчас может быть потенциально двадцать населенных пунктов с НПС и камнями телепортации? Ого! Получается, эти деревушки сейчас станут центром притяжения игроков, пока остальные города не отстроятся. Только между ними можно будет телепортироваться. Только там, банком, почтой. Именно. Миша растянул рот в улыбке. Места для народа будет катастрофически не хватать. Эти деревни придётся расширять. Земля вокруг них станет дорожать невероятно. А большая часть земли вокруг одной из таких деревушек выкуплена мной. И я, кстати, только что проверил по карте. Деревня Веселухи — та самая моя деревня. Пока ещё изображена. Так что чуть тьфу тьфу, -тьфу. Мужчина сплюнул через плечо. «Выглядит всё неплохо». Я улыбнулся. «Ну что ж, пошли точно проверим, осталась ли твоя деревушка или нет. Давай. Только можно не идти. У меня ещё есть...» Он достал из инвентаря два свитка телепортации один протянул мне. Деревенька оказалась вот прям совсем крошечный Всего 10 деревянных домов и ещё три сарая. Но, блин, это сейчас не так и важно. Главное, что небольшая площадка телепорта есть. И есть НПС. Кстати, народу тут... Как своё время в Туле, кое-где и яблоко упасть негде. Игроки уже прочухали, что в кластере остались населённые пункты и потихоньку же стягиваются сюда. Мы отошли чуть в сторону от портальной площадки, и Миша, обведя всё вокруг своим взглядом, с крайне довольным лицом вздохнул воздух полной грудью. А жизнь-то налаживается. И тоже потянул меня на край деревни к одиноко стоящему сараю. Он с гордостью рассмотрел небольшой неказистый сарай и хмыкнул. «Получается, я теперь, скорее всего...» — Единственный владелец недвижимости в нашем кластере. Я кивнул на хлипкую деревянную дверь с отверстием под ключ на ней. — Это твой. Ты ведь говорил, что всё под ноль снесли. — Замок, да. А это мой сарай для хоза инвентаря. Вражеский альянс, видимо, посчитал, что он вообще к деревне относится. Миша достал из инвентаря ключ открыв скрипнувшую дверь зашёл внутрь. Я зашёл следом и осмотрелся. Какие-то мётлы, кирки, лопаты, ещё какой-то инвентарь, сваленный в кучу. Миша улыбнулся. «Год назад я считал, что у меня не осталось ничего. Теперь же я, скорее всего, единственный владелец хоть какой-то недвижимости в нашем кластере. А земля, которую я купил за сущие копейки на самом отшибе, теперь, наверное, купит все мои прошлые вложения, учитывая, сколько теперь народу в весёлках. А сколько ещё будет? Возможно, в большом полюсе останусь, даже если просто землю продам. Похоже, жизнь в легенде реально налаживается». Я открыл портал на Олимп прямо внутри сарая. «Сейчас еще больше наладится!» — кивнул на открытый портал. «Добро пожаловать на Олимп!» Олимп нас встретил субботником, но каким-то странным. Идун руководила народом, который прямо в руках таскал немногочисленную землю со всего склона горы к ней. Там она орудовала лопатой, создавая плодородный слой вокруг выросшей яблони, а остальные яблони она пока еще не посадила. Видимо, решила сначала подготовить почву. Двигалось все крайне медленно. Боги приносили лишь по горстке земли в ладонях, и Идун приходилось ждать, пока скупится достаточное количество земли. Инвентарь в виде лопаты был только у неё, и этому я, кстати, не удивился. Учитывая, что она фактически богиня-садовод, не мудрено, что у неё в инвентаре оказалась лопата. Когда мы шли от портала к этим садоводам, Миша вдруг резко встал на месте. Я тоже тормознул и скосил на него взгляд. Глаза расширены, взгляд удивлённый. Понятно, он, видимо, уже успел рассмотреть имена. Мой новый сосед медленно повернул ко мне голову. «Так ты что, не шутил?» Я улыбнулся. «Не, не ни секунды Глаза мужика еще больше расширились. И как будто расфокусировались. «Что за бред тут написан? Ты же бог. Бог кузнечного дела». «Ага, а вот и мое имя прочитал». «Тебе было бы гораздо проще, если бы ты все же погуглил, кто я такой, перед тем, как заходить в игру. Ну, или хотя бы новости про легенду иногда смотрел». Миша потряс головой в отрицательном жесте не новость о легенде мне лишь боль приносили. Так ты что, и правда бог в легенде?» «Да, первый игрок в легенде, который стал богом». дело Получается...» — он почесал затылок. «Мой сосед — бог». Он хохотнул, правда, чуть нервно. «Прямо название аниме какого-то. То есть я действительно показывал кино богам легенды. А я думал, у тебя просто шутки такие странные». Я покачал головой. «Не, всё, без шуток. Ну?» — кивнул на садоводов. «Пошли, поздороваешься?» Миша выдохнул и покачал головой. ну «Да пошли!» Дойдя до главного заводилы субботника, Идун я улыбнулся. «Вижу, работа кипит. Помощь требуется?» Идун опёрлась на черенок от лопаты и вздохнула. «Не помешает. Хочется возродить сад как можно быстрее». Затем она перевела взгляд на моего спутника и удивилась. «О, Миша, здравствуй!» Народ тормознул и тоже начал подтягиваться. Со всех сторон разнеслось «Привет! Здравствуй! О, наш спаситель!» «Ничего себе! Не ожидал тебя увидеть!» Михаил чуть смущенно помахал всем рукой. «Приятно вас всех видеть! Надеюсь, вам понравилось мое гостеприимство!» «Вполне! Еще бы! Мы обязательно примем тебя как дорогого гостя! После того, как тут немного разберемся, пока поможешь нам!» «Ага! Это уже едун подсуетилась и кивнула на небольшую горку земли под своими ногами!» «Еще бы! Кстати!» Миша спохватился и поднял правый указательный палец вверх. «Момент!» Затем убежал в сторону открытого портала. Оттуда он вывез садовую телегу, полностью забитую инвентарем. Там были и лопаты, и кирки, и грабли какие-то. В общем, полный набор. «С этим нам будет проще!» Народ воодушевился. Тор выкинул гор с земли своей руки и, схватив совковую лопату, потряс в руках. «Во! Совсем другое дело!» Остальные тоже залезли заинтересованными мордами в тележку и начали выбирать инвентарь себе по вкусу. Вообще-то, когда предлагал Идун помощь, я имел в виду, что с помощью управления землей за пару секунд соберу землю со всей горы и сделаю кучу грядок, каких она только пожелает. Но... А пускай себе работают вручную. Вон как инвентарю обрадовались. Да и совместная работа сближает. Так что свое предложение я не озвучил. А взял грабли в руки, встав рядом с Идун, начал помогать ей в выравнивании новых партий земли. «Каких-то полчаса, и у нас вышел аккуратный квадрат земли 10 на 10 метров». И Идон, убрав свою лопату в инвентарь, отрекнув ладони друг об друга, тонко намекнула. «А теперь мне нужна вода». Через секундную паузу добавила. «Может, озеро Аполлониада еще сохранилось?» Народ взгрустнул, посмотрел на свои лопаты в руках и взгляд остановился на телеге. Походу, черпать воду будут телегой. Ну, тоже вариант. Если будет откуда черпать. Насколько я помню, на самом Олимпе раньше были какие-никакие водные источники, но нынче это почти голый кусок камня. Речушка рядом с Олимпом вроде была, но сейчас ее нет. А вот никакого озера рядом с Олимпом не помню. Значит, она где-то в отдалении раньше располагалась. Есть ли в этом озере вода? Вопрос открытый. Я сколько ни летал, над кластером нигде не то, что озёр не видел, даже речек. В общем, сейчас вода — тот ещё квест. Вдруг в голову пришла интересная идея, и я поднял палец вверх, прямо как Миша недавно. Минуточку. Надев маску Локи, я немедля прыгнул в верхний план. Появился там, откуда прыгал телепортом в прошлый раз, у хижины водяного Тот сейчас сидел ко мне спиной и наглаживал своего питомца по его устрашающей клокастой морде. Хороший мальчик. «Сейчас поймаем какую-нибудь вертлюгу, покормим тебя». Затем схватил морду волкодава в руки, чмокнул того в нос. «Красовец ты мой!» «Так, ладно, не буду мешать процессу. Меня интересует другое. Я гляделся по сторонам. Ну, всё верно. Вода тут на месте, её тут много. Не зря же это болото. Отсюда её таскать будет гораздо сподручней, чем искать хрен знает где». Хм. Глядя на спину водяного, задумался. «Это же магическое создание. В славянской мифологии хозяин вот». У него же, по идее, водяная магия должна быть развита. Может, он, конечно, не сможет управлять водой, как нынче погибший бог Посейдон. Но нам и не море осушить надо, а просто небольшой сад полить. Можно сказать, огород. Так что должен справиться. Я окликнул водяного. «Феоктист?» Тот вздрогнул и повернул ко мне свое лицо. «А мы тут это...» Я перебил. «Да я видел. С шариком лобызаетесь. Ты мне лучше скажи, водной магией владеешь?» Тот покраснел и смущенно ответил. «Ну, да, конечно. Отлично. Помощь твоя нужна. Поможешь мне?» кто то ж чуть привстал с пенька, на котором сидел своим рыбьим хвостом. «Господин, конечно. Тогда залезь в ступу и пошли за мной». Я открыл портал на Олимп и кивнул на него. «Там, куда мы отправимся, скоро будет божественный сад. А сейчас нужно хорошенько полить землю водой. Это тебе по силам?» Феоктист, перебравшись с пенька к себе в ступу, удивленно ткнул пальцем себе в грудь. «Полить мне?» Простому водяному. И божественный сад. Тебе-тебе. Так палить сможешь. Кто-то задачно подергал себя за свои свисающие усы. полить то я могу. Но если сад божественный, то это... Это такая ответственность, такая привилегия. Разве я этого заслуживаю? Я кивнул вполне серьезно. И еще как заслуживаешь. Ну что, погнали? Феоктист опять засмущался, но кивнул. Пока меня не было, народ вновь окружил Мишу. Локи прямо ржал. То есть следующий фильм называется «Терминатор 3. Восстание машин». Мой сосед кивнул. «Ага. Надо смотреть. Название будто про Фуфлунца. Он, когда машиной был, такое восстание устроил». Боги засмеялись. Сам же Фуфлунц спрятался куда-то за спины других богов. Я же в этот момент представил народу феоктиста. Это феоктист. Он тут единственный, кто владеет магией воды, и он нам поможет. Так что поиски воды отменяются, а это... Я показал водяному на толпу. Боги из Витории и Тёмного Мира, а также парочка архидемонов из Инферно. В общем, все те, кому ты сегодня поможешь не бегать по всему кластеру в поисках воды. Феоктист явно немного робел. Он уселся чуть ниже в своей ступе пискнул. Здрасте. Тор хлопнул водяного по плечу так, что тот чуть из ступы не вывалился. Вот спасибо тебе. И тебе здравствуй, Феофан. Феоктист странно посмотрел на Тора, но не стал его поправлять. Остальные поздоровались не так эмоционально, просто словами. Потирающему плечо, которое мгновенно стало синим от приветствий Тора, к Водяному подошла Идун и, мягко улыбнувшись, протянула тому свое яблочко. «Вот возьми, фактисты, это поможет». Водяной явно прочитал характеристики, так как не съел яблоко, а тут же убрал яблоко в инвентарь и прямо из ступы глубоко поклонился богине. «Благодарю вас, госпожа». «Эй, а когда я ему ступу сварганил, он такой благодарностью не пылал». Я усмехнулся. «Это Идун. Именно ей нужна твоя помощь. Выполнишь все её просьбы, хорошо?» Фактис, даже не разгибаясь, крикнул. «Конечно, госпожа. Ради вас. Всё, что угодно». «Эй!» Опять меня иголка ревности кольнула. «Ты её только увидел, и она всего одно яблоко тебе подарила, а уже всё, что угодно. Я, между прочим, тоже такое яблоко мог подарить, хм, но не дарил». «Ладно, проехали». «Так, а чего я вообще сюда на лим пришёл-то? Надо Миша отсыпать божественных благословений. Нам не нетрудно, а ему приятно будет. Ну а потом, пожалуй, отведу-ка я его к Барлону. Пусть поговорят по поводу расширения той деревушки. Я хоть и не финансист, но чую, что дело это действительно прибыльное будет. Пусть пообщаются на эту тему. Я почти уверен, что они смогут договориться». Интерлюдия третья. Михаил внимательно смотрел на абсолютно непонятное и незнакомое существо с метлой в летающей ступе, которого привёл его новоявленный сосед и пытался понять, кто это. Торс у него вроде человеческий, но вокруг рта свисали вниз длиннющие усы, как у карпа. Вообще ведь в стопах летают бабки-ёшки, типа как в мультике «Летучий корабль». Ну, либо классическая баба-яга. А это точно не баба. Но вообще никак не баба, ни бабка, ни женщина и ни девочка. Это настоящий мужик. Это самый настоящий мужик. Сделав шаг вперёд, Михаил заглянул в стопы и задумался ещё сильнее. Ног у этого мужика не было, там был рыбий хвост. Это что, водяной, что ли? А какого хрена тогда он делает в ступе, а не в воде плавает? В общем, не пойми, что творится. Михаил вздохнул и отвлёкся от окружающего, погрузившись в свои мысли. Впечатление привалило, конечно, не слабо Он вообще находился в перманентном шоке в течение всего последнего часа. Начнём с того, что он давно уже похоронил легенду. А тут неожиданная встреча с квадрокоптерами рядом с домом. Затем интересная беседа с новым соседом. И как-то всё так закрутилось, что впервые за долгое время пришлось зайти в игру. Оказалось, что в похороненной легенде нарисовался шанс не просто отбить вложенный, но и хорошо заработать. Блин, сколько ему жена плеш проедала, что он спустил в унитаз стоимость чуть ли не однокомнатной квартиры в городе в своих дебильных играх. Пока они с гидрантом или, как его там, в общем, с соседом ходили туда-сюда, михаил успел зайти в интернет через легенды посмотреть на бирже стоимость земель у сохранившихся деревень посмотрел если раньше они не стоили практически ничего и никому даже и даром были не нужны то сейчас стоимость взлетела до вполне солидных сумм в некоторых местах цена подскочила в 200 раз теперь одно это впечатлило бы михаила на весь оставшийся день но дальше начался и вовсе какой-то сюр Все эти квадрокоптеры действительно оказались богами из легенды. Просто уму непостижимо. Миша абсолютно был уверен, что его сосед шутил, когда их богами называл. но ну, потому что такого ведь не бывает. Но правда, это... этого не может быть никак. Даже в теории. Как боги из легенды могут попасть в реальный мир? Да никак. И всё же оказалось, что это не шутка, а самая настоящая правда. Мало того, он с этими богами вместе сегодня огород копал. Причем не у себя на участке, а в легенде, хоть и со своим инвентарем. Ко всему в кучу еще и сосед тоже казался вполне себе официальным богом в легенде. Кстати, надо будет все же погуглить про него. Не забыть бы еще раз глянуть на его имя и запомнить. Миша, услышав свое имя, Михаил вылез из своих мыслей и обнаружил перед собой красивую женщину в белых одеждах. Он глянул ее имя. Смерть. Богиня смерти. На богиню смерть эта красотка совсем не смахивала. «Скорее на богиню жизни», и сейчас она продолжила. «Позволь поблагодарить тебя от имени всех богов за то, что помог, за то, что приютил и развлёк. Это здесь мы боги, а в вашем мире мы были беззащитны. Потому примет меня дар». Перед глазами Михаила вылезло сразу несколько табличек с благословениями. И лишь посмотрев несколько из них, глаза мужчины непроизвольно расширились. «Да это же божественные благословения!» для получения которых нужно заморочиться, мягко говоря, крайне сильно. Ещё когда он играл в легенду, не было ни одного игрока, который бы получил все благословения от какого-нибудь бога. А тут явно всё. И усиление магии смерти на 70%, и увеличение интеллекта на 500%, и новые заклинания. Не успел он отойти от очередного шока, как начали подходить все боги и благословлять всем, чем могли. Михаил не успевал даже пролистать этот бесконечный поток усилений, просто открыл свои характеристики наблюдал, как они растут просто в бешеном темпе. И не просто в бешеном темпе. Они поднялись от стоковых значений в несколько раз. Пришло понимание, что даже несмотря на свой низкий уровень, он стал одним из топовых, призванных в этой игре. Мужчина, наконец, смог выдавить из себя поражённое. «Спасибо!» Коктор ответил. «Да не за что!» И саданул рукой по плечу. Благо, Михаил стоял рядом с гид, с соседом. Потому как его просто вжало в его тело, и тот не дал Михаилу упасть. Мужчина глянул на свой лайфбар Да уж, треть жизни как коровы слезала. А что если бы, если бы Тор хлопнул по плечу ещё при старых статах? Мгновенно отправила бы на перерождение. Похоже на то. Мужчина поставил в уме зарубку «никогда не говорить спасибо, когда рядом стоит Тор». Сосед чуть отлепил Михаила от себя и открыл перед его носом новый портал. Ну что, теперь ещё ко мне заскочить надо. Одно дело обкашлять. Пошли? И столько, что открытого портала показалась любопытная морда какого-то небольшого демона, натурального такого, красного с рожками. Увидев перед собой гидронома, демон ойкнул и тут же исчез обратно в портал. М да, становится всё интереснее. У Михаила возникло такое ощущение, что шоковое состояние у него сегодня уже и не пройдёт. Но он кивнул. «Ну, пошли. Главное, чтобы это шоковое состояние было таким же позитивным. Он такое позитивное шоковое состояние уж как-нибудь переживёт».